Когда процессор Мех-6.0 получил первый набор инструкций, она заняла позицию в передней части судна. Она откручивала винты, поглядывая в шумный ангар. Она видела, как Детерин указывает Мика на различные оборудования и корабли и пыталась представить, о чем он ей рассказывает. О том, зачем нужны все эти инструменты, об истории кораблей, о том, что у них самая эффективная система использования рабочих андроидов среди всех верфий Содружества. Она видела, как он представляет девушки-механиков и инженеров, мимо которых они проходили. На некоторое время они исчезли в почти завершенном бродячем ветре 800, и потом Мех-6.0 увидела их только через иллюминаторы капитанского мостика. Оба они улыбались. Детерин провел Мика через склад запчастей, цех для покраски, даже мимо стойки для подзарядки андроидов. И хотя Мех-6.0 не могла разобрать слов... Она слышала их смех и замечала, что взгляд его все чаще задерживается на девушке, так же, как и ее на нем. Когда Детерин открыл ворота и повел Мика на платформы, висевшие неподвижно над цистернами с водой и баками горючего, Мех заметила, что перестала работать. Она повернула свой сенсор к панели обшивки, на которой осталось всего два крепежных винта, затем взглянула на своих собратьев, работавших рядом. Все они сняли уже по три панели. Это было очень странно, не только ее странное восхищение людьми, но и тот факт, что оно оказалось сильнее, чем необходимость выполнить задание. Возможно, с ней действительно что-то не так. Да, нужно будет провериться в сервисной службе. А потом, когда она снимала свою первую панель, кто-то закричал. Мех ноль обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как один из огромных подъемных кранов накренился под весом груза. Огромная металлическая стрела колебалась целое мгновение, превратившаяся в вечность, а потом упала на платформы, стреляя во все стороны болтами и разбрасывая извивающиеся в воздухе кабели. Мика, все еще остававшаяся на подвесной платформе, закричала. Детерин оттолкнул ее в сторону. Стрела упала ему на голову. И этот звук отразился от твердого пластикового корпуса мех 60. Детерин потерял сознание раньше, чем его тело упало в нефтяной чан. Мега опять закричала, вцепившись в перила. От удара крана один из удерживающих ее тросов лопнул. Платформа накренилась, но оставшиеся тросы выдержали. мех 60 не стала тратить время на анализ ситуации или выстраивание оптимального порядка действий. Она уже катилась к контейнером. Вокруг кричали люди, визжало выходившее из строя оборудование, грохотали шаги, наверху дрожала неустойчивая платформа. Кто-то требовал лестницу или веревку. Но Мех-6.0 уже активировала свои магниты, которыми собирала рассыпанные винты, и вдруг обнаружила, что же взбирается по стене огромной цистерны. Ее захваты распластываются на металлических стенках, она подтягивает свое тело выше и выше. Это был странный подъем, поскольку ее тело не было предназначено для таких действий. Ее протекторы стучали от цистерну, а руки вытягивались, чтобы совершить следующий захват. Суставы напрягались под ее весом. Наконец она взобралась на выступ, но места там едва хватило, чтобы стоять. Нефть в чане была черной, словно ночное небо без звезд. Черной и жуткой. Мех 6.0 перевалилась через край и нырнула. Она быстро погружалась вниз, и хотя она сразу же включила освещение сенсора на полную мощность, это ей не помогло. Вытягивая руки так далеко, как только могла, она обшаривала дно цистерны, зная, что он где-то там, он там, он... Тут. Она сжала захват и подтянулась к нему. Нефть уже просачивалась сквозь ее обшивку, забивала разъемы, булькала в зарядном устройстве. Но она его нашла. Она обхватила его руками и подняла наверх. Он оказался тяжелее, чем она ожидала, и у нее мелькнула мысль, что болты, соединявшие ее руки с гнездами, могут не выдержать, но она все равно продолжала двигаться. Найдя стенку цистерны, она снова распластала захваты в стороны и принялась подниматься. Света больше не было, она ничего не чувствовала, только слышала клацанье своих захватов и то, как протекторы ударяют по баку, и ощущала вес его тела, давивший на нее, когда она поднимала их обоих все выше, выше, выше. Они вынырнули на поверхность, на нее обрушились звуки, крики и восклицания. Потом кто-то поднял его, и мех 6.0 едва не разбило лицо сенсор а поверхность цистерны, когда ее программа распознала саморазрушительное поведение и отключила питание конечностей. Она лежала беспомощная, и нефть стекала с ее сенсора. Постепенно она начала различать фигуры людей на платформе, и ее аудиодатчики зафиксировали упоминания о полотенцах, дыхательных путях, о легких, о крови на его голове. И это длилось очень долго. Нефть притупляла все ее чувства. Потом Детерин закашлял, его вырвало, и он начал дышать. Люди радовались, что вытерли нефть с его лица, и он может не бояться открыть глаза. Детерин оглядел всех собравшихся вокруг людей. А потом, в самый первый раз, посмотрел на нее.